578. -ое. Матерь Огни йоги Борьба и победа иного выхода не признаем. И разве мыслимо не победить, когда поражение означает потерю всего и сведение на нет результатов многолетних усилий? Победа — это обязательство духа перед собою и перед учителем. Все, что темные сделали столь привлекающим и прелещающим, — это все майя. За всем скрыт страшный оскал тьмы и ужас падения в бездну. А наш путь к свету, обращение к учителю, всем сердцем даст нужную помощь. Майя, отступи!